в шифрованных записях Цеплис. Я жду объяснений. Я должен обдумать все это. Прошу отложить наш разговор. в н е над ходами размышляете, р о г а т о в Все думаете, как уйти от ответа. о х о т у вас, между прочим, один, только один. Рассказать правду. Пробудите, мобилизуйте свою совесть, если она еще осталась. Другого выхода нет. Софья Теплис в кабинет Петренко вошла с поднятой головой, твердой, уверенной походкой. Приподнятые плечи, короткая шея, густые темные волосы, Голубые глаза с цепким, холодноватым взглядом, маленький упрямый рот, все г о в о р и л о о твердом, упрямом характере. Она отрицала все. И совершенно очевидные истины, и любые самые логические предположения и доводы, ничего и никого не знает, ни в чем не виновата, ни в каких темных делах не замешана. Знакомы ли с иностранными гражданами Штефаном Рахмутом и Йоном Хамзой? Нет. Даже никогда не слышал этих имен. А с Хакимом Ашуглу? Тоже не знакомы. В квартиру он зашел случайно. Совершенно случайно. Разыскивал какой-то адрес, зашел, постучал к нам. Почему называл меня Соней? Ну, как он еще мог меня называть? Установилась непринужденная обстановка, вот и все. За пятнадцать минут? Да, за пятнадцать минут. х о т и м известный спекулянт валютой? Не знаю, не знаю. Понятия не имею о таких вещах. Мне он показался скромным молодым человеком. Петренко невозмутимо и терпеливо слушал ее и, наконец, сообщил. Вот что показал Хаким Ашоглум. 45 золотых турецких лир, обнаруженных у меня при обыске, я нес, чтобы продать Сильвия, то есть с о ф и и Цеплис. Сделка не состоялась, потому что пришел лейтенант милиции с какими-то людьми. Я еле успел надеть пояс с монетами на себя. Чепуха все это? «Нет, гражданин подполковник, этот закордонный авантюрист в моих знакомых не состоял. Никаких дел я с ним не имела. И вообще не понимаю, почему нахожусь здесь. Я уже обжаловала ваши действия генеральному прокурору. Кроме того, сделаю специальное заявление по поводу своего задержания в прессе. Этот вопиющий факт будет предан широкой гласности, и не только в нашей стране. Петренко спокойно ответил. «Ваше письмо генеральному прокурору переслано. Думаю, что встреча с работниками прокуратуры состоится у вас в ближайшие дни. Что касается вашего заявления о могущих возникнуть из-за вашего ареста международных осложнениях, то, думаю, что вы тут ошибаетесь. Уголовные деяния в нашей стране неотвратимо наказуемы. А вот именно за то, что меня в какие-то спекулянты и уголовники произвели, ответить кое-кому придется. Петренко вздохнул. Гражданка Цеплис, не будь достаточных оснований, мы бы вас не задержали. И тем не менее это сделано. Сделано потому, что факты, как известно, вещь упрямая. На следующий день на имя начальника следственного отдела поступило заявление ц е п л е с о том, что к ней издевательски относятся врачи. Еще через день жалоба на местные органы власти, которые якобы хотят уплотнить жилую площадь ее матери. затем новый опуск на имя генерального прокурора с гневным требованием о расследовании причин ее задержания и н а к а з а н и и людей